Черт с ним, пусть Офра рассказывает свою версию комиссару и нашего иранского коллегу тут же упекают в тюрьму. Я не знаю, как идет процесс судопроизводства в Андоре, но думаю, что в любом случае после рассказа мисс Манделю судьи будет слишком много вопросов на эту тему.